Глава тридцать План. «Значит, инспектор помог тебе уйти незамеченный?» — спрашивает Янга, подкладывая в очаг еще одно полено. «Мы сидим на кухне не меньше часа, а меня все еще потряхивает от пережитого стресса на приеме». Перед глазами лицо Гердана Сурола и его удушающий взгляд. Крепче обхватываю чашку с горячим травяным отваром, пытаясь унять дрожь в пальцах, И отгоняю ненужные мысли. Еще как на зло дождь за окном начинается. Да, помог. Концентрируюсь на заданном Янгой вопросе. Я ему все рассказала. Что? Хором охают друзья, а у крока шерсть встает дыбом. А что мне еще оставалось? Я видела, как люди относятся к Гердану. Они либо его почитают, либо боятся его, как огня. «Искать среди местных свидетелей тех дней бесполезно. Если они и есть, то будут молчать. Без крепких улик даже не стоит просить их о таком риске». Вздыхаю я, понимая, что ситуация хуже, чем мне хотелось думать. Янга тяжело вздыхает, опускается на стул напротив меня. В тусклом свете очага черные волосы, выбившиеся из-под сиреневого платка, кажутся седыми, а лицо будто постарело за пару дней. «И что?» — ответил инспектор. Тихо спрашивает Янга, постукивая пальцами по чашке в такт усиливавшемуся дождю за окном. «Ничего не ответил. Думаю, ему нужно время, но не знаю, какое решение он примет. Говорю честно. Не хочу никого обманывать или тешить иллюзиями. Не забывай, Элиза». Он все-таки Сурл. Они что угодно сделают, чтобы прикрыть друг друга. Тревожится Янга. Знаю. И потому про зеркало проклятия я рассказывать ему не стала. Признаюсь друзьям. По словам Янги, проклятие прабабушки застряло в каком-то зеркале. Там же запечатлено все, что произошло в прошлом. И то, что происходило между Хельмами и Сурлами вплоть до гибели наших земель. Это зеркало может стать моим спасением, но есть одно большое но. Что? Ты ей про это зеркало наплела? Зачем ты даешь Элизе обреченные надежды? Ты сама же никогда его не видела. Вспыхивает крок, напоминая мне о плохой стороне нашего положения. Зато слышал о нем. И ты между прочим мне верил. Отсекает Янка. Ага и потому годами прочесывал земли Хельмов так, что даже синюху нашел. Но ни духа от этого мифического зеркала не было. Его либо не было никогда, либо оно давно у Сурлов. «Нет», — останавливаю Крока. «Что нет?» «Если зеркало в самом деле существует, то оно все еще у Хельмов», — говорю друзьям, прокручивая в голове воспоминания. «С чего ты взяла?» хочет знать Янга. Когда я только прибыла на Земле, Гердан Сурл ничего не сделал, хотя мог, он не вмешивался, зато в мой дом пробрались, перерыли вещи. И это был не просто вор, а очень профессиональный наемник, обладающий магией. Думаю, его нанял Гердан, чтобы что-то найти, но не нашел, потому что за мной и следили. А когда Гердан понял, Что у меня нет ни зеркала, ни полезной ему магии, решил избавиться. И если он поймет, что ты что-то вспомнила и начала копать, начнет действовать куда агрессивнее, и Лиза, напоминает Крок, а дождь за окном начинает тарабанить все сильнее. Знаю, поэтому мы должны как можно скорее найти улики против него, включая это мифическое зеркало. «И как ты будешь его искать?» «Сказал же, мы с Янгой десять лет его искали!» «Но вы не Хельм», — напоминаю я. «Знаю, что шанс мал, но попытаться мы должны. Не найдем в наших землях, хотя бы попытаемся узнать. Вдруг оно у Суралов. Для этого нам и нужен инспектор». «Ах, Элиза! Ах, Плутовка!» — качает головой Крок. А если нет его ни у них, ни у Хельм, что тогда? Есть еще два варианта. Уверена, что мой род и вы не единственные, кто пострадал из-за амбиций Гердена, должны быть и другие. Нужно найти записи о тех, кто в спешке переехал из афиса без понятных причин, предлагаю я. За окном, как назло, уже громыхает гром. И на мгновение кухня озаряется вспышкой молнии, отбрасывая на стену наши искаженные силуэты. И как ты это сделаешь? Янга встает и подходит к окну, чтобы задернуть потертую рыжую занавеску. Сама же сказала, что мэр Суролов на поводке он может отказать. На этот счет я уже кое-что придумала, отвечаю я, крутя в руках пустую чашку. Однако даже если мы соберем достаточно похожих случаев без неопровержимых доказательств не сможем ничего предъявить и что тогда тогда план б со вздохом произношу я кидаю взгляд на окно занавешенное шторами судя по звуку там уже не дождь а настоящий ливень если у нас не будет шанса доказать прошлые преступления Гердона, можно поймать его на новом преступление о чем ты хмурится янга можно заставить его поверить в то что я нашла особые улики его вины и тогда гирдану придется действовать быстро и необдуманно чтобы меня остановить тогда ловушка исхлопнется и недостающие пазлы уже будут не нужны чтобы доказать его преступление ты совсем сошла с ума это слишком рискованно Восклицает Янга, всплескивая руками. «Однозначно!» — рычит Крок. «Даже не думай!» «Это крайний вариант, напоминаю я. А сейчас нужно выспаться. Завтра нас ждет куча дел, включая тайную встречу с одним полезным человеком». «С кем?» Крок ударяет хвостом по столу так сильно, что чашки подпрыгивают. «Что еще ты придумала, Элиза?» — хмурится Янка. — Ничего опасного. Только и улыбаюсь им. — Но боюсь, за мной могут следить, потому мне нужна твоя помощь, Крок. — Что надо делать, хозяйка?